Глава 7 Последующие два часа мы провели в удобном открытого типа экипажа. Он весьма резво катил по чуть ухабистой дороге, по обе стороны которой стеной стоял пронизанный солнечными лесами хвойный лес, красивый и величественный. Бородатый кучер на козлах что-то тихонько насвистывал и нами явно не интересовался, а мне почему-то постоянно хотелось улыбаться. Поймала себя на мысли, что соскучилась по друзьям. Пусть неделя выпала из моей жизни незаметно, но все таки это время сказалось. И уж стоит ли говорить, как мне не хватало рефа. Но я постаралась не думать о грустном. Первым делом, конечно, взялись смотреть, какое нам там счастье привалило. Открыли конверт с заданиям. Учитывая, что все мы, кроме Грана, в зельеварении не отличались особым умом и сообразительностью, читал и оценивал именно оборотень. Так, так, так. Он внимательно пробежал глазами вложенный листок, периодически хмурясь и мрачно хмыкая. Ну что? Заранее обреченно спросил Тавер. Да вот не знаю, как сказать, чтобы попутно не отвесить пару ласковых в адрес нашего добрейшего ректора. Вздохнул Гран, убирая лист с заданием обратно в конверт. В общем, ребят, дела такие. Он оглядел нас. Практика нам предстоит нелегкая. совсем. Будь, конечно, всеми зельеварами проще было бы, но у нас, как всегда, просто быть не может. Кстати, тем наглым такое же задание дали. Дама-то чопорно обмолвилась, ведь что одинаковое. Но в этом как раз-таки ощутимый минус. Нам предстоит создать очень сложное многоступенчатое зелье, Причем компоненты его, мягко говоря, ограничены. Вот, к примеру, один из ингредиентов рациус малорослый, уж очень редкое растение даже в этих краях. И весьма вероятно, что зельевары найдут рациус первым И нам уже ничего не достанется. Давайте все же будем оптимистами. Я вяло улыбнулась, остальные наградили меня мрачными взглядами. Ну да, если совсем уж честно, ситуация была весьма безрадостная. Ладно, подорожник от лобуха мы отличить сумеем, но вот что-то сложнее. Ну ничего, с собой есть справочники по зельеварению и травники. Согласен, Кира правильно говорит. Ободряюще улыбнулся Гран. Ну что вы все такие мрачные? Мы же к моим едем. У меня такая замечательная гостеприимная семья. Я им еще перед нашим отъездом написал, что мы скоро будем. Так что нас с нетерпением ждут. Только, ребят. Да-да, мы помним, что мы ни разу не уникальные зельевары. Зевнула Дарла. И еще кое-что. Грант снова очень серьезно оглядел нас. Врать нам, к сожалению, придется во многом. Раз уж мы зелевары, то и живем в доме соответствующего факультета. Так что смотрите, не проболтайтесь про наш особенный дом Алима и уж тем более Зулю. А Зуля тебе чем не угодил? Тут же насопилась Дарла. Мне Зуля всем угодил, но вообще оборотни страшно не любят всякую нежить. А в моем клане свято чтят все традиции. Так что, Дарла? Он бросил весьма выразительный взгляд на некромантку. Никаких прогулок на кладбище, призывов призраков и тому подобного. Последней радости в жизни лишили, пробурчала она. Тавер. Обертин уже переключился. Чего? не понял артефактор. Я вообще-то тоже никаких призраков призывать не собираюсь. Да я не про это. Ни в коем случае ничего не делай. В смысле, не мастери и не чини. Вон, ты у бедного монокля лишь дужку тогда поправил, а великий артефакт получился. Не сыпни мне соль на рану, уныло вздохнул Тавер. Не я и не сыплю. Я просто прошу, чтобы ты случайно ничего магического опять не создал, терпеливо пояснил Гран. Особенно учитывая, как твои артефакты любят зрелищно взрываться, тут дело даже не в том, что ты нас выдать можешь, а в том, что ведь разрушения пострадавшие могут быть. Кстати, о пострадавших, Он перевел взгляд на явно нервничающую целительницу. "Аниль, милая, пожалуйста, никого не лечи. Это дело, конечно, замечательное, но выдавать нас нельзя. Я знаю, что ты у меня очень добрая и милосердная, но постарайся сдерживаться. У нас там есть, кто на помощь придет при необходимости, а ты максимум приободри как-нибудь. В общем, исключительно словесно." Ага. Я не удержалась от смешка. У кошки боли, у собаки болит, а, у... а у тебя все заживи. Кира. Между тем Гран воззрился на меня. Честно, ничего разрушать не буду, тут же заверила я. Не о том речь. Он покачал головой. Нельзя, чтобы узнал кто о твоей инамирности. Понимаете, мы оборотни в повальном большинстве закостенелые консерваторы, традиции, извечные устои». Все новое и необычное в первую очередь всегда вызывает подозрение. Я вот понять не могу, фыркнула Дарла. Как тогда обротни при таком укладе вообще не вымерли до сих пор? Вы поймите, верность традициям это же неплохо. Вздохнул Гран. Да, сложно привнести что-то новое или Гран запнулся. Или отличаться от остальных? Тихо уточнила я. М да. Убитый констатировал он. Среди оборотней быть не таким очень сложно, поэтому я не хочу, чтобы кто-либо узнал о моей уникальности. Так ты, получается, и в письмах всегда своим врал. Удивительно, но спросила Дарла довольно деликатно. Гран кивнул. — Поверьте, это явно не то, чем я горжусь. Просто ну что уж поделать, таков наш мир. Порой ложь необходима. И уж лучше я буду лгать и просить о том же вас, чем навлеку позор на мою семью. Гран, тебе совершенно не о чем беспокоиться. Ане лютишающе взяла его за руку. Мы не подведем, правда? Она с Надеждой посмотрела на нас. Мы с Тавером и Дарлой синхронно кивнули. Гран благодарно улыбнулся и тут же спохватился. Ой, ещё, ребят, я вас очень прошу, я вас буквально умоляю. Пожалуйста, давайте без мировых катаклизмов и концов света. Как будто мы сами их создаем!» — фыркнула Дарла. Конечно, не создаем, но уже дважды оказывались в самом центре событий, пояснил Гран. настораживает, знаете ли. Так все ведь сейчас спокойно, возразил Тавер. Никаких зловещих знаков или непонятных явлений, нам уж точно не о чем беспокоиться. Если, конечно, Дарла все таки не вздумает на местное кладбище идти. Тавруша, ну вот что ты такой запуганный? С демонстративным укором вздохнула некроматка. «Надо лечить эти твои страхи. Решено, как вернемся в Эгердт, я тебе устрою прогулку по всем своим любимым склепам. И ты уж точно больше ничего в жизни бояться не будешь. Все покажется мелочью после склепов-то". "Спасибо, не надо". Бедный Тавер аж побледнел. Мне кажется, зря мы все опасаемся и переживаем, улыбнулась я. Ребят, все будет замечательно. Мы же практически на каникулах. Кругом лето, природа вон какая красивая. Да и мы все вместе только рев подождать осталось. Отдохнем, зелье сварим, это мой. Так что давайте не будем лишний раз нагнетать. Лично я уверена, все будет тихо, мирно. Вообще мои представления об оборотнях были весьма банальные и основаны на фантастических книгах. В мыслях упорно рисовалась толпа волков, которые бегают туда-сюда по лесу, но еще иногда воют на луну. Это, несмотря на то, что одного оборотня я знала лично, и он в мои стереотипные земные представления об этой расе совсем не вписывался. Впрочем, я так и догадывалась, что Гран не только уникальный маг, он ещё и похожий оборотень уникальный. На тот момент размышлений об этом я даже не думала, настолько близка к истине. Ну, а пока меня, конечно, разбирало любопытство. Уж очень хотелось посмотреть, какие же на самом деле настоящие оборотни. Верила, что непременно добродушные и гостеприимные. Да и разве могут быть другие родственники нашего замечательного Грана. Вот только мой радужный настрой никто больше не разделял. Дарла витала в каких-то своих мечтаниях, и судя по злорадному выражению лица в этих самых мечтаниях, Берогзанк далеко убежать не успел и теперь подвергался основательному перевоспитанию. Та, с крайне задумчивым видом, что-то очень тихо бормотал себе под нос, Боюсь, сочинял приветственную оду. Гран хмурился и явно переживал, как наше вранье пройдет. А вот бедная Аниль вообще сидела чуть дыша, бледная, взволнованная. Она казалась перепуганной настолько, что даже готова и вот-вот выскочить из экипажа и мчаться в обратном направлении. В общем, я думала о чем угодно, кроме крайне больной темы Отсутствие рефа и вероломства Алекса. Хотя толку я буду мусолить те думы по этому поводу. Все равно ведь ничего исправить не смогу. Поскорее, поскорее бы реф приехал. Часа через два пути окружающий дорогу лес чуть расступился, открывая взору небольшую живописную долину. Мы сейчас как раз находились на вершине холма, так что все поселение было как на ладони. Аккуратные белые домики с красными черепичными крышами обрамлялись цветущими садами. Казалось, перед нами сказочный уголок спокойствия и гармонии. Даже Дарла это оценила. По-своему, правда. Я, конечно, кладбище больше люблю. Но когда видишь вот такие вот чудесные места, как эта долина, даже в радость быть не мертвой». Дом. Выдохнул Гран, чуть ли не светясь искренним счастьем. Как же, наверное, ему тяжело было вдали от своих. Вот и добрались произнесла Аниль таким тоном, словно озвучила самой себе смертный приговор. От леса в долину дорога была уже ухоженнее и ровнее, так что экипаж вполне быстро спустился и остановился у внушительной узорчатой арки, за которой начиналась небольшая аллея. Граница владений клана, пояснил Гранн с торжественной улыбкой, произнес. — Ну что ж, друзья, добро пожаловать. Мы выбрались из экипажа и прихватили наши вещи. Идемте скорее, пока я оду не забыл. — поторапливал тавер. Гран, чего стоим, веди нас. Да-да, конечно. Чуть рассеянно кивнул тот. Просто странно, что нас никто не встречает. Так, а откуда им было знать о конкретном времени прибытия? возразила я. Я ведь писал, когда именно придет корабль, а там уж оставалось прибавить время на дорогу сюда. Ну да ладно, что я, на самом деле, к таким мелочам придираюсь. Гран покачал головой. Пойдемте. Пока мы шли через аллею, он пояснял: «Каждый из этих деревьев, посажено вождем клана. Такая у нас традиция, что новый вождь всегда сажает здесь дерево, знак того, что поведет клан только по пути созидания и в гармонии с окружающим миром. Говорят, что если вдруг предводителем станет оборотень с недобрыми помыслами, то посаженное им дерево почернеет и зачахнет. Но пока такого не случалось, и не думаю, что случится впредь. Слушай, а ваш вождь Не сильно рассердится, что мы приехали. Опасливо уточнил тавер. А то ведь чужаки, как никак. Не переживай, совершенно нечего бояться, с улыбкой заверил Гран. Вождь, мой отец. Ого, так это ты получается тоже в свое время к вождем клана станешь. Лично на мой взгляд, из него получился бы замечательный предводитель. Нет, мне это не грозит. Он покачал головой и вроде бы даже не выглядел расстроенным. Между тем аллея осталась позади. Снова открылся вид на аккуратные домики, уже прекрасно можно было разглядеть здешних обитателей. Жизнь в поселении кипела ключом, но вот ведь странно, почему-то так совпало, что пока мы шли, никто нам навстречу так и не попался. Гран хмурился все больше, ничего не говорил, зато Дарла молчать не стала. Мне одной кажется, что мы получаемся какими-то не слишком желанными гостями. Лично мне тоже начинало так казаться, особенно после того, как идущая нам навстречу женщина вдруг замерла и спешно скрылась за калиткой ближайшего дома. Не то чтобы от испуга, просто нас здесь будто бы избегали, что ли. Гран, что происходит? Опасливо смотрел на Анель. Сейчас придем к моим и все узнаем. Всё так же мрачно отозвался он. Лично я пока ничего не понимаю. На далеко идти еще». Тавер даже начала беспокойно оглядываться по сторонам. Мало ли, чем обернется такая странная реакция местного населения на нас. Нет, мы уже почти пришли. Вон, видите, тот большой двухэтажный дом. Указал Гран на виднеющееся строение в паре сотен метров впереди. Нам туда. Дом, к которому мы шли, от остальных здесь особо не отличался: белые стены, увитые плющом, красная черепица на крыше и никаких отличительных знаков. На большой двухэтажный, но такие нам и по пути попадались. Хотя, на мой взгляд, жилище вождя клана должно было как-то выделяться. Ну, теоретически. А так получалось, что просто очередной добротный, ухоженный и весьма уютный на вид дом. Из трубы вился легкий дымок, уже на подходе чувствовался запах свежей выпечки. У меня даже в животе предательски заурчало, только сейчас сообразила, что жутко проголодалась. Да и явно не я одна. Вот только уж очень тревожил вопрос Кто нас здесь, как нас здесь примут? все таки пока складывалось не очень обнадеживающее впечатление. По-прежнему хмурый гран, явно хотел сначала просто распахнуть дверь, но все же помедлил и постучал. Тут же послышались шаги и женский голос. Иду, уже иду. Дверь отворилась, являя взгляду невысокую, полноватую и очень миловидную женщину лет 40 в простом домашнем платье и фартуке поверх. Гран Радостно воскликнула она, всплеснув руками и тут же принялась его обнимать. Мама. Не менее радостно выдохнул он с явным облегчением. А я уж думал, у вас дома нет, уехали куда или еще что. Мам, знакомься, это мои друзья. Добрый Мам, день. день. Хором выдали мы. Проходите, проходите. Спешно перебила она. Чевош мы на пороге стоим? Может, мне показалось, но она опасливо поглядела на дорогу, словно боялась какой-то слежки. Мы друг за другом вошли в просторную прихожую. Гран! Послышался звонкий детский голосок, и по ступеням широкой лестницы чуть ли не кубарем спустилась румяная девчушка лет семи. Фати! радостно воскликнул Гран, схватил ее на руки и закружил. Как хорошо, что ты дома! Верещала она восторженно. Я так ждала, чтобы ты поскорее приехал. Мы все очень-очень ждали. Так, все разговоры потом, строго скомандовала мама Грана. Ребята наверняка с дороги голодные, так что сначала ужин. Это непременно, От ужина уж точно никто не откажется, заверил Обертинг. Но давайте я сначала вас познакомлю. Мам, это Тавер, Дарла и Кира, а это моя Аниль. Он ласково взглянул на бледную и явно пребывающую в тихой панике целительницу. Очень, о, очень приятно познакомиться. Еле как Анель выдавила жалкую улыбку, но хотя мама Граны и оглядела ее строгим придирчивым взглядом, но тоже улыбнулась в ответ. Добро пожаловать в дом семьи Артфайн. Проходите, ребята, проходите. Мойте руки и ужинать. Потом уже разместим вас. Оставив сумки с вещами в прихожей, мы сначала дружно посеменили в ванную комнату, потом также дружно в столовую. Судя по большому столу и множеству стульев, обычно здесь собиралось много народу. Ну да, Гран ведь рассказывал, что у него семь братьев и три сестры. Но тогда странно как-то, что в доме вроде бы больше никого нет, кроме его мамы и маленькой Фати. Да и столовые приборы были только на нашу компанию, хотя обилие еды поражало на целую толпу бы хватило. Как оказалось, вопрос отсутствия остальных обитателей дома мучил не меня одно. Мам, а где все? озадаченно спросил Гран, пока мы рассаживались за столом. Но та ответить не успела, Фатя ее опередила. Папа ведь заболел, ему сегодня утром хуже стало, и с Вен Венсолодом повезли его к почтенному Риккину. Пока вот не вернулись. А что с отцом? Мгновенно помрачнел Гран. Его мама тяжело вздохнула. Целитель говорит, что магическое выгорание сущности. Вот уже месяц как началось и все усугубляется. Месяц. Ах, ну, Гран. Ну, ну почему вы мне об этом ничего не писали? Не в силах усидеть на месте, он встал со стула и теперь нервно вышагивал по столовой. Мне же никто ничего не сказал. Папа всем запретил тебя беспокоить, тут же пояснила Фати. Он сказал, что тебе и так там очень сложно, ведь ты учишься в самом лучшем университете, и когда-нибудь станешь самым лучшим зельеваром. Она явно братом очень гордилась. Вот потому нельзя тебя лишний раз волновать. Выгорание хоть и неприятно, конечно, но не смертельное ведь явление. Мама Грана опустила глаза, хоть и говорила сделанной бодростью, но явно скрывала истинные чувства. Тут уж ничего не поделаешь, из-за этого твоему отцу пришлось отойти от дел, а про то, что новым пождём клана совсем скоро станет Дродер, нам тоже тебе рассказывать запретили. Следом выпали во Мы с ребятами переглянулись, конечно, чувствовали себя сейчас лишними и не вмешивались. а бедный Гран выглядел словно потерянным. Похоже, все услышанное у него явно не укладывалось в голове. Да тут еще и младшая сестра его добила своим: "Но ведь если в тебе наконец пробудился твой тотемный зверь, ты вполне можешь бросить вызов противному Дродеру и самому стать вождем клана". Мама Грана смотрела на сына с робкой надеждой, но он отвел глаза, опустился на стул и тихо пробормотал: "Нет" мой тотемный зверь так и не пробудился. Не меньше минуты в столовой царила унылая тишина. Вздохнув, мама Грана все же сменила тему. "Ну все, хватит печальных разговоров. Кушайте, ребята, не стесняйтесь. Чувствуйте себя как дома. Друзья Грана для нас как родные", с радушием говорила она. Не знаю, как у остальных, но у меня аппетит пропал. Хотя пахло все очень вкусно, выглядело красиво, но вот царящая атмосфера уныния и даже безнадёжности уж очень угнетала. Между тем выяснилось со слов говорливой Фати, что две сестры и три брата сейчас в исцаре, на рынке, в семейной торговой лавке, а еще два брата поехали в лес за дровами. Совсем скоро все дома будут. Но зато через несколько минут в столовой появился еще один член семьи. Тех приветствуя, Радостно провозгласила с порога комнаты невысокая бойкая старушка в цветастом платье. "Ну-ка, где там мой красавчик Карапуз?" Ба! Расплылся в улыбке Гран, распахнул объятие ей навстречу. Старушка стиснула внука так, что он едва не крякнул. "То ли ты так вырос за последнее время, то ли я успела позабыть, какой ты у нас детина!» Хихикнула она и перевела взгляд на нас. "Так, ну-ка, знакомь бабулю с этими милыми ребятами". Но Гран не успела рта раскрыть, как она вдруг перебила. Ой, нет, ничего не говоря. Я угадывать буду. Ты же мне столько про них писал. Она внимательно нас оглядела и упёрла руки в бока. Так я не поняла, где еще одного потеряли. Угу, угу, угу. Задумчиво протянула она. Я так понимаю, Рефа не хватает. Мы синхронно кивнули. А ты, значит, Кира? Старушка тут же указала на меня. Как вы догадались? изумилась я. «Все логично. Она захихикала. Раз не хватает, Рефа, то та, у кого глаза очень грустные, Кира. Так, так, так. Идем дальше. Ты у нас ходенький лохматенький, хоть как, Тавер. Она ласково потрепала артефактора по волосам и сурово скомандовала маме Грана. Так да. Его надо откармливать, а то куда это годится? Не парень, а тростинка. Мне Тавер надо быть таким, чтобы плечи едва в дверной проём пролазили. Но ты не переживай, мы тебя тут быстренько поправим. Артефактор лишь в ответ смиренно кивнул, явно понимая, что с бойкой бабулей спорить бесполезно, а она уже переключилась на Аниль. Зато вот сразу видно, что девушка хорошо кушает. Расплылась в улыбке бабушка Града. Ты наверняка Аниль. А ну-ка, дай я тебя обниму. Смущенная целительница спешно встала, попыталась выдавить все тоже очень приятно познакомиться, но полузадушенная в крепких объятиях осилила лишь половину фразы. И кто же у нас остался? Старушка перевела хитрый взгляд на Дарлу. На вид такая милая блондиночка, но методом исключения точно Дарла. Нет, я что-то не понимаю. Как такую очаровательную девушку можно бояться? А тавер? Я и не боюсь, спешно заверил артефактор. Я исключительно опасаюсь. Просто Дарла иногда чересчур милая. Некроматка в ответ лишь невинно улыбнулась, всем своим видом являя кротость и смирение. Ну что ж, пора бы и мне представиться, подытожила старушка. Можете называть меня бабушкой Налли. И тут же снова сменила тему. Так почему плохо кушаем, А ну-ка быстро все ужинать? Тавер, тебе двойную порцию. Удивительно, но в обществе этой милой старушки сразу куда-то пропало всеобщее уныние. И Гран вовсю улыбался, и шутил, и мама его тоже. А уж сама бабушка Налли так просто не замолкала. Мы еще не успели закончить ужин, как присоединились остальные члены семьи, кроме отца и двух братьев, что уехали с ним. Парни все были как Гран, высокие, плечистые, но все же поменьше нашего Обригна. Может, просто потому, что младше? А сестры оказались среднего роста, пухленькими, очень симпатичными, и все обрадовались нам чуть ли не как родным. А уж Грана сколько раз обняли. Но вот ведь странно. Никто так и не поднял вновь тему о болезни отца и смене из-за этого вождя. Словно нарочно избегали. И к счастью, нас тоже пока особо не расспрашивали о нашей зельеварной учебе. Да мы нин засиживались долго. Ну все, все, еще наговоритесь, безапелляционно скомандовала бабушка Наля. Ребятам отдохнуть надо, они же только с дороги, так что давайте расходиться. Аниль, Дарла, Кира, пойдемте, у меня остановитесь, пока расположитесь, уже и ночь наступит, а завтра уж новый день будет. Утро вечера мудренее, поддакнула я. «Вот-вот», тот, одобрила старушка. Так что за мной, тавер. Хотя нет, ты сиди, кушай, не отвлекайся. Лард, будь добр, пойдем, вещи девушек отнесешь. Не самим же им сумки тащить. Один из братьев Грана тут же встал из-за стола и поспешил за нами. Пожелав оставшимся доброй ночи, мы вслед за бабушкой Налей вышли из дома, выпускающиеся сумерки и по аккуратной гравийной дорожке направились куда-то через ухоженный сад.